Глава 1: Кто от бабушки ушел? Москва. Аэропорт Шереметьево. 28 февраля 1999 года. Приметы, они на то и приметы, что нарушать их не стоит. Просто, чтобы не думалось потом. Но сегодня Ян забыл это простое правило. От того, что опаздывал. В нетерпении он то пытался рассмотреть что-то через задернутое инеем автобусное стекло... Там тянулся темный пролесок, никаких ориентиров. То бросал взгляд на циферблат наручных часов. Опаздывал. Бывают приметы всеобщие. Вернулся, уходя, посмотреть в зеркало. Боишься сглазить? Постучи по дереву. Пусть даже никому и не вдомек. Причем здесь дерево или зеркало. А бывают личные, персональные маленькие ритуалы, структурирующие жизнь. «Не переводи часов, пока не пройдешь таможню и пограничников на прилете». Так привык поступать Ян. Летать приходилось часто. Перевод стрелок на два часа назад по дороге туда и на два вперед на пути обратно служил отметкой. Перемещение между государствами окончено. Все в порядке, без приключений. Кто чем занимается, у того такие и приметы. Но сегодня, дергаясь из-за опоздания, «За окошко, на часы, за окошко, на часы». Ян вдруг ни с того ни с сего решил сэкономить пять секунд, которые стоило потратить уже в Германии. Оттянул головку завода и отмотал минутную стрелку на два оборота назад. Зачем? Кто бы сказал, что на уме человека, который торопится. Наконец, и Икарус пшикнул дверьми и выпустил пассажиров к стеклянной стене терминала. Ян спрыгнул со ступени в грязную снежную кашу, забросил сумку на плечо и поспешил внутрь, на ходу расстегивая папку с документами. В центре зала под нависающим над проходами табло вылета на самом очевидном месте встречи топтались сонные провожающие с табличками «Туры», «Тревелы», «Воежи». Ян тоже выудил из папки листок формата А4 с крупными буквами «Air транс. Развернулся спиной, точнее затылком к табло, бросил сумку под ноги, табличку поднял над головой. Ну, не сильно опоздал, конечно, на семнадцать минут. «И что же это такое?» — к нему тут же устремилась пышнотелая туристка, безжалостно прокатив огромный чемодан по ногам всех, кто попался на пути. «До инфаркта нас хотите довести «Автобуса долго не было, извините, пожалуйста», — максимально вежливо сказал Ян. Внешность его, к слову, позволяла проявить вежливость практически в неограниченных количествах. Добродушное круглое лицо, открытый взгляд, интеллигентные манеры – все это в совокупности обычно гасило подобные конфликты на раз. «Мы же волнуемся!» – уже спокойнее упрекнула его женщина. «Уже сутки в дороге, ночь не спамши, а здесь даже присесть толком негде. Пепелицына и Алмазова». Я, напустив табличку, вынул из папки прозрачный файл с паспортами и билетами. «Так», – сказал он, засовывая папку под мышку и доставая документы из файла. «Проверяем. Виза, даты, фамилия, билет. Рейс, дата, фамилия, Перепелицыно. А это вы и дальше. Виза, даты, фамилия, билет, рейс, дата, фамилия, Алмазова. А это ваучер для гостиницы. Даты. Все в порядке. Держите». Снова открыл папку. «Теперь по оплате», — провел пальцем по короткому списку. «У вас оплата в аэропорту по 550 долларов. Все верно?» «Да-да-да», — затараторила Пепелицына. «Все, как Виталий говорил, в конвертике без дачи сумма и фамилия карандашом подписаны. Вот это за меня, а это за подругу». Два запечатанных почтовых конверта перекочевали на дно папки. Документы исчезли в сумочке туристки. Пустой файл Ян запихал в карман, чтоб не мешался. Чемодан, заскрежетав колесами, описал широкую дугу, чуть подпрыгнул, кто-то сбоку ойкнул, и Пепелицына растворилась в толпе. Ян снова поднял табличку над головой. Не считая Яна, он с вечера убрал свой паспорт с билетом во внутренний карман куртки. Вылетающих туристов сегодня было десять. Почти все с оплатой в аэропорту. «Эйртранс» продавал много путевок по регионам, и клиентам было удобнее не приезжать в Москву заранее, а привозить оплату с собой прямо в день вылета. С точки зрения кассового учета это было не совсем законно, но такие вопросы Яна уже не касались. В штате турфирмы он не состоял, а всего лишь порой подрабатывал провожающим, чтобы было удобно, поскольку обычно он улетал и сам а 20 долларов за проводы лишними не бывают. Пустячная работа. Раздать документы, собрать конверты, забросить папку на стойку авиакомпании, где работала одноклассница директора «Эртранса» Виталия, и всех делов. Рядом трудились представители конкурентов. Многих Ян уже узнавал в лицо. У хрупкой девочки в бейсболке с логотипом египетского туроператора документов был целый чемодан, и очередь к ней изгибалась хвостом. Ян позавидовал тому, как поставлено дело. Чемодан, будто столик, монтировался на треноге. Табличка наклеена на открытую крышку снаружи. Списки групп, изнутри обе руки свободны. Даже в простых с виду делах есть своя технология. Но турфирма «Эйртранс» массовым туризмом не занималась. Так что технологии отрабатывать было не наком. Трое небритых мужиков долго хмурили брови, перепроверяя каждую цифру и букву в визах. Перегонщики, суровые ребята. Ян наслышался от таких про Польшу. Как дорожные бандиты отслеживают и грабят одиночек. Как отнимают машины, как правильно выбрать караван и как себя вести, если колонна все-таки тормознули. Эпос перегонщиков производил впечатление. И Ян часто задумывался. А справился бы он? Смог бы пробраться через недружелюбную транзитную территорию? Взялся бы? Ян занимался совсем другими делами. Тоже они всегда простыми и безопасными, но риски проезда на подержанном автомобиле через Польшу казались неоправданно высокими. Перегонщики наконец убедились в правильности документов и ушли в сторону стоек регистрации. Не успел Ян поднять табличку вновь, как увидел чудо. Чудо было вполне локальным и имело вид очень-очень симпатичной девушки. Держа под руку весьма солидного молодого человека, она приближалась к Яну Глядя прямо на него В аэропорту всегда много нарядно одетых людей Они отправляются в путешествия Прилетают из далеких краев А любое путешествие Это немножко праздник Улетают в лучшем Возвращаются в новом Ну не без исключений конечно Есть еще вечные командировочные С атрофировавшимся чувством перемены мест Есть неохотно выбирающиеся Из Анталии семейства В шлепанцах на босу ногу и обвешанные дешевым турецким золотом, спортивные делегации в одинаковых олимпийках и трениках, любознательные иностранцы в клетчатых рубахах, впряженные в неимоверных размерах рюкзаки. Но девушка, подходившая к Яну, не была таким исключением. Наоборот, всем своим видом она подчеркивала, путешествие – это праздник, что-то вроде Нового года, только в произвольное время». Странно сравнивать девушку с новогодней елкой. Тем более, что никаких гирлянд, лампочек и весюлек на ней не было. Но Ян об этом не задумался. Что-то такое красивое, светлое, блистающее и не совсем настоящее, будто по нарошку Вот что он увидел сначала. И только потом уже разглядел детали. При ближайшем рассмотрении оказалось, что девушка существенно взрослее его. Яну недавно исполнилось 23 лет. А ее манеры, то, как она двигалась, улыбалась, а потом заговорила, выдавали совсем взрослую женщину. Ян, конечно, тоже считал себя взрослым, но в некоторой начальной категории взрослости. И это вы, транс эйр, мелодичный голос лишь усилил очарование, и Ян бессмысленно улыбнулся в ответ. Спутник девушки не разделил всеобщего благодушия. Наклонив голову, он заглянул в табличку, которую Ян отвернул куда-то в бок «Это он!» – подтвердил мужчина и обратился к Яну. «Мы и крутовы! На Германию!» Поборов приступ эйфории, Ян нашел в папке документы. «Константин Эдуардович, Наталья Андреевна. Паспорта, билеты, ваучеры». Пока мужчина проверял документы, Наталья Андреевна отошла на пару шагов и прижала к уху телефон. «Маргоша, ну где ты? Ну что значит пробка? Ну мы уже улетим сейчас и все». Давай быстрее, ладно? Да, жду. Все, пока. Константин Эдуардович убрал документы в барсетку и протянул ладонь для рукопожатия. Вы ведь Ян, если я правильно понимаю. Значит, через пять дней увидимся, так? В голове Яна с некоторым скрипом, но все-таки закрутились шестеренки. Он сопоставил факты и кивнул. Виталий подрядил его повозить по Германии индивидуальных туристов. И фамилия их была Крутовы. Три рабочих дня, машина на прокат, предоплачена в Висбадене на имя Яна. «Очень приятно», – он пожал руку, твердую, как железное дерево. «Жалко, что мы разными рейсами. Вы в Мюнхен, а я во Франкфурт. А то могли бы обсудить программу по дороге. Или, если хотите, можем сейчас». «Да куда спешить?» – чуть снисходительно улыбнулся Константин Эдуардович. «На месте все и порешаем. Наталь, где там твоя Марго?» «В дьютик же надо еще заскочить!» Наталья Андреевна развела руками. это стрекоза вечно опаздывает. Давай, наверное, мой паспорт, а сам иди вперед. Список у тебя, справишься? Я ее дождусь и догоню тебя уже там». Константин Эдуардович буркнул что-то неодобрительное, но отдал ей документы. Сохо кивнул Яну и направился на регистрацию. Наталья Андреевна улыбнулась Яну совсем по-другому. В градации улыбок это попало бы в категорию «более чем тепло». «И нам очень приятно. Увидимся». И тоже кивнув Яну, оставила его разбираться со своей неизвестно откуда взявшейся немотой. Он провожал ее взглядом, пока светлая шевелюра не скрылась за киоском быстрого питания. «А табличку поднять сложно, да?» Перед Яном стали в одинаковой позе мать и сын. Пятки вместе, носки врозь, живот вперед, руки сложены на груди. Одинаковые чемоданы у ног, как сторожевые псы. Нарисованные под копирку курносые лица, вялые брови, недовольные мины. «Мы тут уже полчаса круги нарезаем. Это сервис, да?» «Тоже мне фирмочка. Рассказать кому?» «Здравствуйте!» – невозмутимо поприветствовал туристов Ян. «Вы у нас в Германию?» Трансы э, RTran подготовил для вас незабываемое путешествие.